Утро началось с веселья. Старички изменили своему утреннему эмоциону. Проигнорировали скамейку, топтались возле кафе. Оживленно разговаривали и, как показалось Марусе, ругались. Но когда она подошла к ним, то поняла, они не ругаются, а ругают. Какой-то художник нарисовал на стене кафе безобразное чудовище. Одна нога плавно переходила в одноглазую голову и протягивала единственную руку. Маруся отступила назад, но взяла себя в руки. Слишком быстро ее захватила злость. — Шотландская фея, — выговорила Маруся. Старички обернулись. — Что это за уродство? — гневно спросила Маруся. — О, деточка, это уродство — мифологическое существо, сказочное. — Я знаю, что это нарисовано. Я хотела узнать, почему эта сказка уродует фасад нашего кафе. Старички наперебой заговорили. — Машенька, вы не представляете, — изумлялся Ираклий. Просто безобразие какое, возмущался Захар. Заставить красить. Руки бы ему вырвать. Одну вырвать, одну оставить. Шелестящим голосом предложила Маруся: и с ногами также сделать из них шотландского фея. Ну, Максим Петрович, я вам устрою. Устраивать запретила Ника. Когда она пришла, то нашла банку зеленой краски и отправилась разукрашивать художество. Мария несколько раз пыталась проскользнуть мимо нее к соседскому ресторану, но Ника останавливала ее грозным замечанием. «Не надо кричать, не опускайся до их уровня. Мы культурные девушки». «Дай мне банку с краской!» – просила Маруся. Я культурно залью им окна. Нет, они заслужили, настаивала Маруся. А вдруг мальчишки хулиганят, и мы будем выглядеть, как две идиотки. А сейчас мы как выглядим? Когда иероглифы нарисовали, я сомневалась. Но сейчас нет. Это шотландская фея. Это сделал Максим Петрович. Он меня вчера обозвал. Маруся смотрела на картину Ники и жалела, что не вызвали полицию. Опять зафиксировать нечего. Шотландская фея превращалась в сосновую рощу. Неуместно смотрелся огромный черный кот. Ну а что делать? Все герои сказочные и нереальные. Вот только хулиганство реально. Когда краска немного подсохла... Маруся вложила немного красоты от себя. Подключила гирлянду и примастила ее к стене. Получилось неплохо. Незапланированная перекраска стен была встречена посетителями бурными аплодисментами. Пока только двумя старичками, которые вернулись на свою лавочку и наблюдали за перевоплощением. А теперь показывали большие пальцы на кулаках вверх. Маруся отошла на пару шагов и оценила. Это может стать зоной для фотосессий. Новогодний сюжет. За этим занятием ее застал Максим Петрович. «Красиво!» — оценил он, подходя к ней. «Вы еще и издеваетесь?» — изумилась она. «Вот это наглость! Ни стыда, ни совести!» «Вы о чем?» А вас!» Она развела руками. Злость на него уже прошла. Но удивляться наглости и подлости она не перестанет. «Слушайте, Максим Петрович, что ж вы такой подлец?» «Я? Подлец? Негодяй. Я? Хулиган. Это снова я? Бандит. Вандал. А вы сейчас проявляете остроумие?» Или показываете знания правил русского языка по теме «синонимы к слову подлец». Это все к слову, Максим Петрович. Синонимы к вашему имени и к вам. Она должна была сделать так, чтобы последнее слово осталось за ней. Что она и продемонстрировала. Помахала пальцем у него перед носом и заявила. «Еще раз такая выходка, и я вызову полицию». «Будете Новый год справлять в тюрьме». Сказать, что он был изумлен, не сказать ничего. Он был ошарашен. «Извините, но то, что вы в болоте, не я вас туда загнал. Сами сумели». В бассейне, когда она спасала его, он успевал подсматривать за ней. Ему показалось, или она действительно не колючая ехидна. По ее голым плечам стекали капли воды. Идеальная кожа блестела. По лицу бегали разноцветные блики. Подсветка от воды. А в глазах отражалась нежность. Такую девушку хотелось окутать северным сиянием. Или как там в песне поется? Все же показалось. «Вон, колючки выпячивает. ехидно. Это уже хотелось взять железными тисками, чтобы не уколоться, и закинуть в сугроб, пусть замерзнет. Маруся фыркнула, зашла в кафе и скрылась за прилавком кафе. Он постоял на крыльце, вдыхая чистый морозный воздух. Щеки горели, мысли пылали, кровь кипела. Он понимал, что ее терпение не железное. На ее месте он бы себя давно прибил, вернее, посадил в тюрьму. Нужно было что-то предпринять, но что, он пока не знал, а должен был. Он чувствовал ее взгляд на своей спине. Надо будет проверить костюм. Скорее всего, она прожгла в нем дыру. Не придумав ничего лучше, Максим Петрович отправился к партизанам устроившимся на лавочке. Старики были из местных, но добряки тут же нахмурились, разговаривали через губу без всякого желания, что на них было не похоже. И вскоре выяснилось, что все подозревают Максима. «Ну а кому это еще надо? Только вам с Владом. Вы же давно хотите кафе отжать», — пояснил Захар. «Так что, если Маруся вызовет полицию, я тоже буду свидетельствовать против вас», – воинственно объявил Ираклий. Теперь Максим Петрович осознавал, что в болото, которое затягивает его ко дну, попал он сам. И никто из окружающих не кинет ему спасительную веточку. Необходимо было быстро из него выбираться. Самому.